Америка, 1953 год. Памяти старца Силуана Афонского. Статья написана вскоре после представления старца Силуана в 1938 году. Прославление преподобного Силуана Афонского совершено в 1988 году Константинопольской православной церковью а в 1993 году по благословению святейшего патриарха Алексея II его имя внесено в российский месяца Слов». Об этом дивном монахе можно сказать лишь одно — сладостная душа. Сладостность этой души ощутил не только я, но всякий паломник Святой Горы, который общался с ним. Силан был высоким, крупным, с большой черной бородой и своим внешним видом не сразу привлекал незнакомого человека, но одного разговора с ним было достаточно, чтобы человек его полюбил. «Господь нас неизреченно любит», — говорил каждому отец Силан, — «О, как он нас любит!» И при этих словах его глаза всегда наполнялись слезами. Они были красны от слез. Больше всего он говорил о любви Божией к людям. Когда кто-нибудь жаловался ему на свою скорбь, либо искушение, Силуан утешал и подбадривал его словами о любви Божией. «Знает Господь, что ты страдаешь, но его любовь согреет тебя, как солнце греет землю. Не бойся!» Это для Твоего же блага. Он не был строг к чужим грехам, как бы... Велики они ни были, он говорил о безмерной любви Божией к грешнику и приводил грешного человека к тому, чтобы тот сам себя строго осудил. Если бы мы перестали роптать на Бога, то не стали бы осуждать и Его творение, а в особенности людей, — говорил Силуан, — и глаза его наполнялись слезами. Но мы робщим на Него, — за все тяготы жизни, а потому осуждаем и его творение. Мы общем на Бога, потому что не чувствуем его любви. Так и со мной было. Шел я однажды из монастыря в Дафни, сбился с пути и заблудился в самшитовых кустах. Темнота покрыла землю. Я разозлился. И прежде всего рассердился на Бога и крикнул «Господи, разве ты не видишь, что я заблудился и пропадаю? Спаси меня!» и вдруг услышал голос «Иди все время направо». Душа затрепетала во мне, нигде ни души. Я пошел и шел все время направо, пока не вышел к Дафне. Всю ту ночь я проплакал, ощутил тогда я живое присутствие Бога и испытал Его любовь ко мне недостойному. С этого времени не дал я уже ничему встать между мною и любовью Божией. И еще рассказывал нам Силуана об одном человеке, школьнике, который пришел на Святую Гору искать Бога. Он не сказал игумену, что не верит в Бога, а только о своем желании остаться на несколько месяцев в монастыре ради отдыха и духовной пользы. Игумен передал его одному духовнику для попечения». Юноша сразу сказал священнику на исповеди, что он не верит в Бога, и пришел на святую гору в поисках Бога.